Глава пятая Фарим скучал. Последний месяц вынудил его с ребятами немало побегать. И он постоянно ругался, дескать, горе, но все огнем. Однако сейчас, когда все прекратилось, начал ностальгировать. Да, было легко и спокойно. Некуда спешить, нечего делать... «Спишь, бездельничаешь, наслаждаешься всякого рода удовольствиями, но...» «Что-то было не то...» «Киснешь?» — спросил Аратос, появившийся из индивидуального портала, опять немного повредив пол. «Сам не понимаю, как так вышло. Вроде и устал все, а...» «Это дело было интересным. Жаль, что оно закончилось...» «Оно? Закончилось?» — переспросил магистр и расхохотался. Что опять?» — удивился Фарим. Наша Люша за первые сутки в пилаке едва не подрался с Луканом и Саргоном». Чего? Зато выбил себе целый жилой корпус для размещения нежити у первого и освобождения души из колпака Мети у второго. «Я готов биться о заклад!» «Нам скоро найдется, работенка. Мне она уже нашлась. Надо будет выгулять Илью, свозив домой, чтобы он насладился магическим удушьем и оценил на контрасте наш мир». «Думаешь, сбежит?» «Не исключено. Помяни мое слово. История с ним не закончилась. Не понимаю в чем, где и когда он проявится, но тревога у меня невероятная. Прямо все чешется». Сижу и жду проблем, так сказать. Ребят вернуть из отпусков. Они там чем-то заняты или бездельничают? Да бездельничают, как обычно. Даже наш эксперт. Он же хотел недельку-другую провести со своей пассией, все взвешивая перед разрывом. И что же? Как услышал о том, что Илья выбросил в окошко представителя клана Лалтара, так и... Обложил ее непечатными словами и сам ее бросил. «Интересно. Слышал, что дочка главы Лалтара, возможно, будет подругой Ильи. «Серьезно?» — переспросил аж вскочив Фарим. «Это несносная тварь?» Рядом с ним она вполне покладиста и выглядит спокойно и даже умиротворенно. Такая прям довольная жизнью. «Кто бы мог подумать!» — покачал Фарим головой. «Говорят, что она осталась то той еще Фурией, только теперь не орет и истерики не устраивает, а сразу бьет. Как вернулась из Зара, двух уже покалечила. Но рядом с ним как-то успокаивается». «А что будет, если этих двоих выпустить в город?» — задумчиво произнес Фарим. «Вот не надо грязи, не надо!» скривился, а потом засмеялся Аратос. В паре они оба более спокойные и уравновешенные, чем по отдельности. Директор Саргон сказал, что старается их держать поближе друг к другу, просто для того, чтобы в пилак было поменьше всяких проблем. «И ты знаешь, это работает. Эти двое почти все время проводят у Тихути. «Чего?» — переспросил удивленно Фарим. «И что они там делают?» «Читают и обсуждают прочитанное». А, а, а, а так можно было?» «Видишь, как интересно выходит». «Ничего себе!» — ошарашенно покачал головой старшей оперативной группы. «Это Саргон сразу приметил и стал их всячески сводить, даже несмотря на протесты отца Нефтис. Неужели он просто так согласился?» Саргон сказал, что будет высчитывать с него тройную компенсацию урону репутации Пилак за каждого из увеченного его дочерью. Все-таки зеленый маг зеленый опасен даже на ступенях ученика. Ну, в городе ладно. Пользуясь положением, она побила простых людей. А в Пилак разве ее на место поставить не могут? Она в городе магов побила. Двух! Улыбнулся Аратос. Какого уровня? — Оба адепты. Причем второй собирал ингредиенты для перехода на уровень мастера. — Как? — Честно говоря, не понимаю, — покачал головой Фарим. — До меня даже слухов не дошло. Оба эти случая замяли. Еще шире расплылся в улыбке магистр. — Понимаешь, в чем дело? Обычно зеленые маги на пятой ступени ученика какой-то там берут. — Птиц. Почти всегда птиц. «У них фетиш какой-то в этом плане». «Вот!» — назидательно произнес Аратос, поднимая палец. «А наша нефтис, вернувшаяся за распятой ступени ученика, выбрала облик пустынного льва, точнее львицы. Привыкла, так сказать. В тот же вечер два придурка, которые решили над ней пошутить, улетели в окно с переломами и разодранной мягкой тканью». Первый сразу рванул к окну, и она ему лишь лапой по спине прописала, чуть не сломав хребет. Второй замешкался. Ну, так ему потом ногу откушенную пришивали и вообще едва успели вылечить. Иначе пришлось бы воскрешать. Девочка она теперь резкая. Столько лет в облике химеры бесследно не прошли. «Усыпить бы ее от греха подальше!» — тихо произнес Варим. «Ты этого не говорил?» «А я не слышал», — предельно серьезно произнес магистр. «Ну, извините. Она и раньше была не подарок, сейчас... На самом деле ее отец прямо выдохнул, когда узнал, что рядом с Ильей она из дикой фурии превращается в тихую домашнюю кошечку. Он любит дочь и искренне страдает от тех проблем, которые она себе и ему создает». «Поженятся? Поживем подольше, увидим побольше», — произнес ратос пожав плечами. «Но это было бы занятно». Илья, мерно шагая, продвигался по коридору, громыхая. Как сам, так и вся его компания. Так что услышать их приближение можно было сильно загодя. «Ценности, захваченные у Ану...» Мужчина уже конвертировал в местную валюту. На территории Пиллак имелась точка для скупки трофеев и поделок. Все факультеты имели способы их добычи. И такой способ поощрения выглядел вполне себе подходящим инструментом. Единого платежного средства в этом мире не существовало. Мелкая розница тут практиковалась минимально из-за массы магических костылей что и позволяло простому населению выживать в условиях жесткой пустыни, не сильно парясь с поисками еды и воды. Магов же монеты просто не интересовали. Да и вообще, драгоценные металлы здесь воспринимались как поделочный материал, в том числе из-за их обилия. В качестве денег ходили редкие реагенты, а также разнообразные минералы и материалы высокого качества для артефактов, ну и прочие полезные штуки. Конкретное Илье отсыпали желудей. Он им правда чуть морду не набил за это, подумав, что над ним так решили пошутить, но не успел из-за вмешательства нефтис. Оказалось, что эти жолоди, крохотные такие, похожие на ювелирные поделки, магические накопители с удивительно высокой плотностью запасаемой энергией и чрезвычайной стабильностью. Они не разряжались даже в мирах мора. А так. Закинул в рот, раскусил и готово. Строго дозировано. В 12 номиналах, которые отличались между собой цветом и, как следствие, ценностью. На этом качестве основывалась работа многих артефактов, стратегий и так далее. Где только эти желуди не использовали. Среди магов они были чем-то вроде валюты де-факто. За них же, как правило, приобреталось и многое другое. Поэтому штурмовые ранцы-зомби были плотно забиты пустыми мешками. Ну а что? Я вообще имел большие планы по поводу этих выходов. Все лучше, чем киснуть на совершенно пустых, по его мнению, занятиях. Тем более, что ни одного синего мага среди преподавателей просто не имелось. Ему не у кого было учиться. «Ты опаздываешь!» Вполне доброжелательно произнесла Алисия, когда Илья со своей командой зашел в зал практических порталов. «А на дорожку присесть?» «Чего?» — не поняла она. «Примета такая. Присесть на дорожку надо и облегчиться, чтобы потом не бегать по кустам в поисках уединения». «Шутишь, да?» — серьезно спросила она, а потом, повернувшись к Мхею, уточнила. «Ты уверен, что берете базовую ступень практики?» «Да?» «Вас теперь много». Кивнула она на Илью и ту толпу, что он привел с собой. «Посмотрим, как мы сможем сработаться. Мы же никогда с синим магом не ходили. Он один может успешно справляться с давлением черной аномалии. Не будем спешить. Лучше сложности и трудности увеличивать постепенно». Алисия скосилась на Илью. Тот пожал плечами. Ему было все равно. Тогда всем пройти в круг учебного портала. Нефть же, когда мужчина подошел, вручила ему какую-то штуку. Че это? Узы Кархаллы, артефакт для межмировой связи. Он должен быть у каждого, чтобы, если случится какая-то беда, вызвать эвакуацию. Через него же сообщается о завершении задания. Он принял этот странный небольшой предмет. Закинул в небольшой мешочек на поясе, затянул его и посмотрел на Алисию. «Все готовы?» — спросила она. «Да», — хором ответили учащиеся и... «Зомби со скелетом и призраками». «Отчего же вы на них скосились, но промолчали?» Пернатая усмехнулась и подала энергию на контур печати. Мгновение, и весь мир вокруг пропал, а они оказались в небольшой черной комнате с чуть поблескивающим полом. «Зона 7722011119. Уровень угрозы — базовый. Задача — закрыть прорыв в Уале». «Чего?» — переспросил Илья, но в этот момент все мигнуло. И они оказались в небольшом подземном помещении. Мужчина почти на автомате наложил на себя и на нежить дух ар и дыхание Иора, отправив призраки на разведку. При этом зомби вышли вперед и сомкнули строй, перекрыв единственный выход из помещения. Все произошло так быстро, что Мхей только головой покачал. «На базовом уровне обычно место появления безопасно». «Хорошо», — кивнул Илья. «Что нам нужно сделать? Что за прорыв такой?» «Да никто толком не знает», — ответила за него Нефтис. «Обычно гнездо». «Какое-то существо, искаженное вуалью, создает вокруг себя окружение, враждебное всякой жизни и порядку. Нам его надо просто прибить». «Пошли тогда». «Пошли», — улыбнулась она. Сделала какой-то пас рукой и перетекла в львицу высотой в холке около метра. «Ты так говорить можешь?» Кошка покачала головой. «Но все понимаешь». Она кивнула. Призраки сообщили, шагов через сто начинают появляться какие-то странные существа, похожие на мелких, уродливых и грязных человечков. Полуголые. «Общаются между собой?» — спросил Михей. «Ну так, речь слабо развита. Мысли состоят из примитивов». «Призраки — это удобно», — кивнул желтый маг. Сделал пас рукой и трансформировался в здоровяка, чем-то напоминающего Ану то же тело такое металлизированное только голова не шакала а осталась человеческой разве что изменилось как то неуловимо он подвигался медленно выходила вяло а главное никакого оружия а чем ты бить будешь спросил илья мхей усмехнулся и сделав несколько вязких шагов ударил кулаком в стену выбив оттуда приличный фрагмент камня Так вот, почему у голема в портальной площади нет оружия. «Да», — гулко ответил Мхей, — было видно, речь ему в этом облике дается тяжело. Остальные два кадра не сделали ничего, лишь испуганно таращились по сторонам. У обоих неразвитый белый талант. «Вы их сюда на веревке притащили, что ли?» — спросил Илья. «Мы сами пришли». Тихо, тихо, — ответил бледный паренек. — Ходили уже? — Нет. Оба покачали головой. — Давно на плюке. — Где? — удивились они. — Фу ты, в пилак. — Два года. — И вы все еще нулевые? — Да, — робко ответили оба. — Вы дурные, что ли? Вкратче его поинтересовался Илья. Они промолчали, потупившись. «Держитесь рядом с этой альтушкой», — сказал он, указав на зомби-деву с белым даром. «Не высовывайтесь, не дергайтесь, не суетитесь. Что делает она, повторяете, ясно?» «Да». Робко кивнул один и чуть погодя второй. Илья тяжело вздохнул и взглянул на Мхея. Но тут лишь развел руками. Видимо, и сам был не рад. Ученики нулевой ступени. У каждого есть только слаборазвитые лакса насыщения и восстановления. Впрочем, если не будут зевать, определенную пользу они определенно принесут. Наверное. Пошли. Выстроившись правильным ордером. Мхей не вмешивался и наблюдал за тем, как работает Илья. Нефть же вообще развлекалась и время от времени пугала этих двух белых магов. Раз! И их рука невольно ложится на ее морду, а еще лучше попадает в открытую пасть прямо на зубки. Шалила. Но Мхи ее не останавливал, а Илье это все было до малины. Он работал со своей нежитью, находясь в этой реальности лишь одним глазком. То есть просматривал картинки от некродронов, дающие хорошие разведывательные данные. И тонко командовал своими зомби, выстраивая их маршруты движения. После появления у него ока Думата возможности по управлению расширились и упростились из-за инструментов дополненной реальности. Первый контакт. Но эти мелкие уродцы просто убежали, увидев, кто на них надвигается. Сто шагов. 200 500 И атака. Попытка. Потому что призраки это скопление неприятеля срисовали загодя. И Илья метнул выбегающих серию зубов Тиамат своих старых, которые и взрывались, и обдавали замораживающей волной, ради чего зомби-воины резко остановились и присели на колено, открывая возможность для ведения огня. Несколько взрывов оставило на камнях около полусотни этих мелких уродцев, обратив остальных в бегство. Шагов через 200 — новая попытка с предсказуемым исходом. Еще через 100 — попытка зайти во фланг. Безуспешная призраки крутились как угорелые срисовывая маневры этих отвратительных существ они ведут себя странно гулко произнес мхей а что не так кто то управляет как ты ими кивнула на зомби впрочем движения не продолжали оттесняя этих уродцев все дальше и дальше. Пустые помещения, которые они проходили, не имели ничего ценного. Только грязь, следы жизнедеятельности, какую-то рвань и гнилую солому. И вонь. Хорошо, что Илью дыхание его распасало. А то вон, нефть из постоянно морщила морду. Наконец они вышли из длинного хода в какое-то просторное помещение. Что-то вроде подвала большого здания. Куча столбов, перегородок и всякого такого. Отряд остановился у самого входа. Илья прикрыл глаза и отчетливо увидел магическим зрением огромное количество этих тварей, несколько тысяч, как минимум. Они все прятались, скрываясь местами за колоннами, где они стояли этакими столбиками, по несколько друг у друга на головах. И это базовый уровень. Удивленно спросил Илья Умхея. Тот молча кивнул. Магов на пятнадцать двадцать рассчитан. Неуверенно произнес он. «Ясно», — кивнул Илья. «Тут несколько тысяч этой мелюзги, видишь?» «Нет». «Как далеко видишь их?» «До седьмого столба». «А я весь зал вижу. За каждым столбом трое пятеро, за каждой перемычкой вроде той, десятка два, ну и так далее. Вон», — указал Илья рукой. «Даже в бочке пятеро сидит минимум». Нефть перетекла и вновь обрела человеческую форму. Потянулась, постаравшись покрасоваться своей фигуркой, и произнесла. «Надо вытягивать их. Там...» — махнула она рукой назад. «Есть удобный карман. Ты свой морозный взрыв можешь кидать. Он будет провоцировать группу, а там мы ее будем убивать». «Нет...» — пророкотал Мхей. «Они управляются. меньоны или одержимые?» «Так давайте проверим», — пожал плечами Илья. Оба кивнули. Отошли, расположились, заняв выгодную позицию. Попробовали. Никакого эффекта. Эти мелкие уродцы просто гибли стоически, разве что стараясь встать так, чтобы у Ильи на простреле не находиться. «Ладно», — буркнул Илья, понимая, что нужно менять тактику. Нефтис, Мхеи и все остальные находились на месте засады, а он выступил сюда, вперед, чтобы провоцировать мелюзгу. Его с ребятами разделяло шагов сто, так что определенная свобода для маневра имелась. Илья задумался и почти сразу припомнил свою «охоту на чудовищ» там, на стене, решив ее тут проверить. Вспомнил подходящее ощущение и переключился в тот режим Дева, при котором все живые существа подсвечивались красным. Не тратя время впустую, он потянул из них силу, порвав лишь нити, убегающие к его союзникам. Паутинок этих кровавых оказалось великое множество, просто до ужаса. Даже на сотню шагов вперед казалось, что все пространство превратилось в одно кошмарное полотно. Из-за чего даже слабый поток от каждого из них ощущался в купе с остальными как настоящая полноводная река. Куда лучше, чем одного чудовища? Вновь вернулся тот самый странный голод, эйфория. Илья несколько усилил давление, толщина нити увеличилась, а где-то через минуту упал первый уродец, просто потерял сознание. Но нить к нему все еще тянулась. Потом еще, еще, еще. К концу второй минуты все уродцы в радиусе ста шагов просто лежали без сознания, либо уже умерли. Сотни три-четыре, не меньше. Медленно, словно во сне, он активировал свой дубль лакса зов мертвых. Второй, третий, пятый, десятый. И бросил получившиеся скелеты в атаку. На начальной ступени и уровне. Вы можно было поднимать только их. Уродцы отреагировали на них не сразу, но, как заметили, прибили удивительно быстро. Илья же продолжал раз за разом поднимать новые эти мелкие скелетики, бросая их в атаку, параллельно очень медленно продвигаясь вперед. Минут через семь-восемь отряд уже подтянулся к входу и наблюдал за его работой. Осторожный и деликатный. Силу он тянул слабо, стараясь себя не выдавать. Лишь компенсируя расход маны, которая у него улетала с приличной скоростью из-за непрерывного подъема скелетов мелких и слабых, но быстрых и отчаянных. Все 10 дублей зова при этом развивались по одной и той же программе, на максимум количества, заданные вручную через око думата. Сначала ему удавалось поднять 10 скелетиков, через пару минут уже 20, потом 30, 40, 50. Их количество росло просто на глазах, в арифметической прогрессии. К исходу 15-й минуты Илья достиг со своим некрозергом уже середины подвала, атакуя разом более чем тремя сотнями мелких скелетиков. В этот момент что-то случилось, и вся оставшаяся орава ломанулась вперед, на него, стараясь обогнуть скелеты и добраться до его нежной тушки. Видимо, тот, кто ими управлял, сообразил, что тот к чему. Илья отреагировал мгновенно. Начал кидать зубы в самые густые кучи уродцев, забирая за раз по несколько десятков гадов. Ведь те огибали его группировку скелетов с флангов довольно густой толпой. Вот он и играл в щедрую сороку, которая этому дала, этому дала и этому тоже накатила. Только фрагменты тел летели в разные стороны. Ну и отходил, быстро-быстро, едва не бежал. Благо, что каких-то значимых препятствий за его спиной просто не было. Поглощение, как он окрестил безымянную способность Дева, работало как аура. Оказалось, и так можно. Поэтому Илья лишь поглядывал, чтобы она не захватывала союзников. В остальном она сама выбирала цели, прокидывая новые кровавые паутинки и начинала вытягивать из них силы. «Осторожно!» Но противников было так много, что и этого хватало за глаза. Тем временем его команда, увидев, что ситуация критическая, выскочила вперед ему на помощь. Красная альтушка стала кидать свои огненные шарики, самые простые и базовые, потому малоэффективные в такой ситуации. Но даже они помогали. Попадали в какого-то уродца и поджигали его хилую тушку, что немного распугивало всех остальных заодно разбивались. Белая, увлекая за собой двух нулевых учеников, подошла вплотную к Илье и стала оттуда оперативно подлечивать группу. Один-два шага, и она рядом с союзником. Руки положила, подлечила, отпустила. Те двое, словно стеклянно пьяные, стояли безинициативно, однако команды Белой слушались и делали то, что она им говорила. И тут случилось странное. В отряд полетели экскременты. Много, очень много. Спасало только то, что выступившие вперед зомби-воины были защищены дыханием иора, в котором метаемые какашки и вязли. Попадали и не причиняли вреда, впрочем, кидали бы их с большей силой. Не получилось бы защититься, а так... Вот, стекали на пол, и каменные плиты начинали шипеть. «Это что за дрянь?» — взвизгнул один белый маг, но тут же заткнулся, получив затрещину от своего куратора, белой альтушки. Больше пятисот уродцев, максимально рассредоточившись, кидали в них каким-то едким говном, добывая его из себя. С чем-то явным не то кислотным, не то щелочным действием, сильным. А там приближались еще уродцы. В радиусе ста шагов уже находилось больше двух тысяч, а скоро вон еще столько же подойдет. Скелеты Илья уже давно перебил, слишком уж они слабенькие, хрупкие и безоружные. Поэтому без постоянного возобновления волны зерга они не работали. Так что мужчина решил сменить тактику. Он вновь потянулся к поглощению, проверил, чтобы линии не тянулись к союзникам, мысленно погасив их под краску и усилил ауру до предела. Раз — и у него аж голова закружилась. Поток получился такой, что он наконец-то почувствовал, чем платит за свою способность. От внезапно навалившейся усталости у него даже ноги стали подкашиваться. Но он, продолжая поддерживать поглощение, занялся непрерывным воспроизводством скелетов, ради чего даже закрыл глаза, отрешась от окружающего мира и полностью сосредотачиваясь на нежити. Минута. Он уже шатался, с трудом удерживая себя стоя. Красная альтушка заметила это и подставила свое плечо. Секунду спустя все три белых мага активно Илью обрабатывали, что помогало, так как восстановление было комплексной Лакса и, среди прочего, частично снимала усталость. Еще пара минут. Илья невольно осел на пол, так как не мог больше стоять на ногах. Минута... и... все. Мелкие уродцы кончились. Просто кончились. Последние нити кровавой паутинки лопнули. И Илью накрыл откат, отчего он покачнулся и упал навзничь. С огромным трудом отключая ауру, чтобы она своих невольно не зацепила. «Ты жив?» Воскликнула с которая уже обернулась человеком и подбежала к нему. «Да, истощение». «Обалдец!» — пророкотала Мхей, залитый едким говном и кровью этих уродцев с ног до головы. «Что?» — переспросила она. «Ты посмотри вокруг», — произнес он, перетекая обратно в облик человека. «Это не базовый уровень» повел он рукой. «Здесь их тысячи. Они бы и группу из 15-20 магов просто растерзали. Учеников. Адепты бы справились, наверное. Да и у нас нет сильных красных и черных, некому бить». «Неважно», — прошипел Илья. «Сейчас бы поспать дня два-три и разберемся». Зомби его подхватили и оттащили в тот карман, который задумывали как место засады. Там привалы организовали, уведя за собой и целую орду мелких скелетиков, которых уже насчитывалось около 500. Они, правда, были натурально на один зубок и разваливались с хорошего пинка. Но их пять сотен. К тому же они все держали в руках какое-то оружие. Импровизированное. Кто-то палку, кто-то берцовую кость, кто-то камень. «Как так получилось?» Илья ответить не мог. «Он ведь совершенно не развивал их качества, все вваливая в количество. Просто в какой-то момент поднимаясь, они стали что-то хватать и уже с этим оружием вступать в бой, что существенно повысило их эффективность».